Глава 10. Жена будущего пэра Франции. Вы, наверное, знаете, Эдуард, что некоторые изъяны мужской натуры становятся причиной куда более тяжких огорчений, чем самые распоследние пороки. Я уже говорила, что Гийом был пригож собой, в меру, но разнообразно образован, чрезвычайно состоятелен. Плюс ко всему он стремился к успеху во всем. Я не имею в виду его любовниц, хотя он и не избавил меня от рассказов о каждом своем приключении. Я не так уж хорошо разбираюсь в тайнах мужской души, чтобы сказать, любил ли кто-нибудь его по-настоящему, но, думаю, я достаточно хорошо знаю свет, чтобы не сомневаться, что он обладал многими женщинами. Гиома одолевала болезненная мания к стихосложению и совсем уж роковая страсть к их прилюдному чтению. В нашей гостиной находились порой охотники доверить публике свои весьма недурные произведения, но ни разу я не видела, чтобы они хотя бы приблизились по успеху к той овации, которой добивался мой муж. Весьма посредственный музыкант, он усердствовал в сочинительстве и исполнении своих композиций, неизменно встречаемых криками энтузиазма, в которых я легко угадывала насмешливые словословия, не лишенных остроумия людей. А Гийом таял от восторга, немало не сомневаясь, что стоит ему только захотеть, и он станет в один ряд с великими творцами. Я пробовала несколько раз тихо отметить неумеренность этих яростных аплодисментов, но он обвинил меня в зависти. В начале нашей супружеской жизни, поскольку мне первый он доверял свои произведения, я пыталась указать ему на некоторые изъяны в его вершах и находила порой грубые ошибки в музыкальных сочинениях, но в ответ получала лишь все более глубокое презрение. Ибо что там говорить, Гийом видел во мне только миленькую и весьма бессмысленную куколку, которой полагалось помалкивать, дабы не сболтнуть что-либо неуместное. Никогда ни в ком я не видела большей самоуверенности, чем в Гийоме. По любой самой трудной проблеме он высказывался с безапелляционностью которая смутила бы самого наипросвещеннейшего мужа. Даже папаша Карен в присутствии сына смирял горделивую независимость суждений. Происходило это потому, что в ведении финансовых дел, в умении проворачивать денежные операции, Гийом ничуть не уступал отцу. И видя его столь ловким в деле, на котором он и сам собаку съел, господин Карен полагал сына столь же сведущим в вопросах, о которых сам не имел ни малейшего представления. Время от времени я пыталась каким-нибудь колким намеком дать понять, что я все-таки человек разумный, который имеет право на собственное суждение. Но легкая стрела не оставляла даже царапин на неуязвимой тройной броне, надежно защищавшей Гийома. Несколько раз, в конец удрученная пренебрежительным отношением, Я переходила к прямым и очень едким замечаниям, но мне не удавалось даже рассердить его. Он только посмеивался, словно не собираясь обижаться на неловкого ребенка. У нас имелись собственные ложи в опере и в итальянском театре. Я пыталась убежать, погрузиться в усладу для слуха и взгляда, но тщетно. Присутствие Гийома, считавшего необходимым то и дело высказывать свое мнение, отравляло любое самое изысканное блюдо. Наслаждаясь собственной оригинальностью, он одобрял все, что считалось скверным, и прославлял все, что слыло посредственным. Я пробовала возражать, но вечно окружавшие его льстицы малодушно соглашались с ним, забывая о своих недавних суждениях, и я неизменно оставалась в дураках. Вы не представляете, Эдуард, какое самое низкое рыболепство процветает в высшем свете. И вы не поймете, сколько боли оно мне причинило, если я не расскажу, в каком мире я тогда вращалась. Через две недели после собрания кредиторов мы поженились. После ослепительно роскошной свадебной церемонии меня привезли в еще более ошеломительный своим редким великолепием особняк. Какое-то время мы никого не принимали, но вскоре решили организовать большой торжественный прием. За несколько дней до него, совершая послесвадебные визиты, я сама развезла все наши приглашения. Если бы я имела тогда хоть какое-то представление о свете, то эти визиты послужили бы для меня хорошим уроком. Мы посетили как знатные дома, двери которых распахивались перед нами благодаря имени моего отца, так и дома богатейших финансистов, так или иначе связанных с моим мужем». В-первых, лично мне оказывали весьма благосклонный прием. Во-вторых, все расположение явно предназначалось моему мужу. Я не придала этому обстоятельству большого значения и только двумя неделями позже узнала, что женщина вне семьи может добиться уважения, которым не пользуется дома, только потому, что в почте не отказывают ее супругу. Так никто, ни один человек из дворянских кругов не счел нужным явиться на наш прием, и наши гостиные заполнили лишь знакомые Гийома. То был значительный удар по его тщеславию, но тщеславие же не позволило ему признать, что урядность рождения и состояния, нажитое дурно пахнущими спекуляциями, отталкивали от него надменную знать, и немало не колеблись, причину этого небрежения он отнес на мой счет. В тот страшный день нам доставили чуть ли не сотню писем от приглашенных с плохо замаскированными отказами. Я с удовольствием скрыла бы их от Гийома, но все, словно сговорившись, издевательски адресовали их моему супругу лично. Письма следовали одно за другим вплоть до того часа, когда уже настала пора приема. И мало по-малу вызвали яростное и достаточно продолжительное объяснение между нами. Так что нам уже докладывали о прибытии гостей, а мы еще не успели одеться. Не забывайте, Эдуард, что пишет вам женщина, и будьте снисходительны к тому, что мужчина зовут сущим вздором, но порой приводит к весьма плачевным результатам. Достаточно любого пустячного на первый взгляд обстоятельства, и жизнь сбивается с прямого пути к счастью, словно стрела, которая вылетает с отклонением на толщину волоска, и оказывается, ох, как далеко от цели, ох, как далеко». В итоге, из-за оскорбления, нанесенного Гийому «если не мной, то как бы тем, что я принадлежала к касте спесивцев, которые не пожелали с ним знаться», произошло одно из тех несчастий, что кажутся мелочью, но значит на самом деле очень много. Я не успевала привести себя в надлежащий вид, куда-то подевался прихмахер. я доверилась горничной. Она оказалась недостаточно искусной чтобы как следует украсить мои волосы великолепными бриллиантами, подаренными мне Гийомом. В торопях я забыла и про веер с орнаментом самого Эр, на котором он настаивал. В общем, ни одна возможная оплошность меня не миновала. Я спешила появиться в гостиной, вошла с цветами в руках вместо веера, и в испуге от раздраженного взгляда Гийома вошла плохо, не сумев загладить вину за опоздание. Моя скованность и неуклюжесть вызвали столь поспешное, жалостливое участие гостей, что слезы выступили у меня на глазах. Я была смешна. Поймете ли вы значение этого слова, Эдуард, если представить все глазами такого человека, как мой муж? Начиная с этого момента, дело мое было окончательно проиграно. Не буду пересказывать идиотскую сцену, последовавшую за этим приемом. Она была достаточно мерзкой, чтобы я потеряла всякую веру в себя, вплоть до того, что даже в тесном кругу я отныне стеснялась петь и садиться за фортепиано, хотя раньше это не требовало от меня особой отваги, и я имела определенный успех. Представьте себе теперь жизнь женщины, женщины, потерявшей всякую волю, которую то и дело унижают. Мне суждено было погибнуть в этой борьбе, ибо, несмотря на всю свою слабость, Я боролась. И в этой борьбе я осознала весьма печальную для человечества истину, что люди куда яростнее бьются ради тщеславия, нежели ради собственного счастья. А счастье я забыла при первом же ударе. Тщеславие же еще долго заставляло меня оказывать ему подмогу. В конце концов, силы мои иссякли. Меня часто захватывали врасплох, На столь пошлых мелочах, что я почти всегда оказывалась беззащитной. О чем бы я ни просила слуг, все было не так. Мои замечания всегда оказывались не к месту. Я была виновата, если назначала прием на определенное время. И виновата, если не назначала его на то же самое время. И все это из-за крепко вбитого себе Гийомом в голову убеждения, что я всего-навсего глупая овечка и он ругался по любому поводу, что бы я ни делала, что бы ни говорила и никогда не вникал в суть дела. Причем ругался он, как бы забавляясь и похохатывая, с той придурковатостью, против которой имеет силу только молчание. Здесь мне нужно пояснить, каким образом я осталась в полном одиночестве. Вы уже видели, как отказалась от меня моя каста, как называл ее мой муж» и как я оказалась сослана в общество, презиравшее меня за мою к ней принадлежность. Я уже упоминал о всеобщем раболепстве окружающих перед Гийомом. Теперь я понимаю его причину. Большинство из них нуждалось в Гийоме и в гигантских капиталах, имевшихся в его распоряжении, и потому из лести они всячески подыгрывали ему в насмешках надо мной. Женщины финансового мира — «Видели во мне врага из-за моего происхождения, называя меня не иначе, как эта аристократка. Пусть некоторые и не побаивались поставить Гийома на место за излишние высокомерия, но никак не из желания помочь мне, ведь я отняла у них самую блестящую и богатую партию». «Должно быть, вы удивляетесь, Эдуард, что в таком гибельном положении я не нашла ни единой точки опоры». Да, только один единственный мужчина, граф Серни, пренебрег проклятием посланным на наш дом. Несколько раз он наведывался к нам и вскоре сделался моим любимцем. Мою признательность за его смелость я выражал радостным и поспешным приемом. Не прошло и месяца, как весь шоссе до антен возмущался моим скандальным поведением. А каким страшным унижением показался успех посланца Жерменского предместия как они говорили, биржевым щеголем, которые и не помышляли ни о чем подобном. Мне пришлось попросить господина Досерни избавить меня от его благосклонности. «Эдуард, у меня такое впечатление, что, читая мое письмо, вы готовы сейчас пролистать несколько страниц, чтобы найти имя того, к кому я в моей полной заброшенности обратилась, наконец, за помощью?» «Увы!» Как бы жестоко я не отзывалась до сих пор о моем отце, придется сказать о нем еще несколько слов. Любвеобильный мой батюшка, живший отдельно, лишь изредка наносил нам визит, и вы, видимо, догадываетесь, с какой целью занять денег у моего мужа. Если бы вы знали, ценой каких страшных унижений гием заставлял покупать моего несчастного отца очередной заем, Вы бы поняли, почему я не хочу добавлять к моим и без того мучительным откровениям еще и эту пытку. Я так несчастна, и вы, Эдуард, верно удивляетесь порой, как мне хватало мужества переносить все лишения. Просто я лучше кого бы то ни было представляла себе, что значит желание не по деньгам. Ко всему прочему, еще одна гибельная страсть подавляла разум отца – страсть к игре а мне, как вы знаете, недостает духа, чтобы пристраститься к чему-либо. Без удовольствия я пользовалась роскошью и без страданий перенесла нищету. Как видите, Эдуард, я осталась один на один с подавляющей слепой глупостью Гийома, глумлением его услужливых прихвостней и ненавидящим смехом их жен. Замкнувшись в себе, я отвечала только молчанием, Как бы признавая за собой вину и к концу первого года супружества, меня считали полной идиоткой, которая и хотела бы стать стервой, да не знает как. Ни одно несчастье меня не миновало. Я забеременела, но неблагополучно. Мой кичливый муженек устроил мне выезд на только что приобретенных великолепных рысаках, которые понесли и жестоко испугали меня, что и вызвало выкидыш. А Гийом, конечно же не упустил случая нагрубить в очередной раз. Сделать ребенка и то у вас дурости не хватило. Понимаете ли вы, Эдуард, подобную жизнь, сколько было в ней подлости, оскорблений и страха? Не забывайте, что при этом она не проходила в постоянном одиночестве. Меня то и дело тянули на балы, празднества и представления. Кроме того, теперь в этом можно не сомневаться, В мои обязанности входило удовлетворение первейшей из черт характера моего мужа — хвостовства. Через некоторое время я поняла, что не из внимания, как я поначалу думала, он беспрерывно дарил и дарил мне новые наряды. То был презрительный вызов самым богатым и знатным. Порой мне приходило в голову, что если бы он сам мог разодеться в парчевые платья и колье стоимостью в несколько лошадей, то я ему была бы просто не нужна, и он оставлял бы меня в моем углу. Вот так и тянулось мое существование в течение двух лет. Под конец второго года я, опустившись уже в собственных глазах, впала в какое-то забытие, что только подтверждало мнение общества обо мне. Но одно событие глобального значения, перевернувшее не только мою жизнь, привело меня к тому катастрофическому положению, в котором я пребываю и сейчас. Я вышла замуж в июле 1828 года, а два года спустя разразилась революция, не свергнувшая бурбонов. Мы были в нашем поместье в окрестностях Блуа, когда монитор поведал нам о последних королевских указах. Вы и представить не можете дикую радость Гийома по поводу этих известий. «Наконец-то», — закричал он, — «наконец-то обуздают эту нижнюю палату, дерзкую и болтливую». Это сборище торгашей и адвокатишек, не имеющих и гроша за душой, которые рады были зать пятки королю, если бы он им только позволил. Пора, пора вернуть все права истинной знати и крупному капиталу. Отныне палата паров займет подобающее ей место, место по-настоящему правящей элиты. «Ах, если бы я сейчас был там, если бы! Кстати, как поживает ваш батюшка?» «Не так давно он прислал мне письмо с Перенеев. Воды Экса, кажется, пошли на пользу его здоровью». Муж пронзил меня раздраженным взглядом, страшное значение которого я тогда не поняла. «В конце концов», — продолжил он после минутной заминки, «это случится рано или поздно. Можно и подождать, это нисколько не ухудшит ситуацию. Истинная аристократия может теперь рассчитывать на солидную конституцию». Она встанет во главе страны, вместо того, чтобы волочиться за ней на буксире, как старая паровая галоша. Аристократия молодых, сильных и богатых, чувствующих вение новой эпохи и знающих, как восстановить былое могущество Родины. Перечитывая и перелистывая монитор, Гийом возбужденно ходил туда-сюда и время от времени вскрикивал нетерпеливо и гневно. «Эх, и в такую минуту я не там!» «Разве мы не можем вернуться в Париж?» — спросила я. «Да я не о том совсем толкую», — передернул он плечами, вновь метнув на меня презрительный взгляд. «Видите, как я была тогда наивна, не понимая, что горькие сожаления Гийома вызывались в его душе ничем иным, как жизнью моего отца. Увы, недолго мне оставалось пребывать в моем счастливом заблуждении. Нисколько не интересуюсь политикой, Я, конечно же, целиком была на стороне партии моего отца и мужа, и потому ничего неразумного в энтузиазме Гийома я не находила. Но вскоре мне представился случай понять, как мало дельного содержалось в его идеях. Господин Карен-старший, прибывший вместе с нами в поместье, находился где-то вне усадьбы, когда пришли эти важные известия. Он вернулся как раз в момент наиболее бурной радости своего сына. С суровым видом выслушав его радостные восклицания, он вдруг резко поднялся и покачал головой. «Все, конечно, прекрасно, но, помяни мое слово, это жуткая глупость». «Верно», — ухмыльнулся Гион, — «вы приехали от господина Д, ярого либерала, задурившего вам голову. Я приехал от графа М, ярого реакционера, известившего меня о последних указах. Он такой же сумасшедший, как и ты». «Ну-ну, батюшка, вы не думаете, что говорите», — насмешливым тоном отозвался Гийом. «Я думаю, что говорю и говорю то, что думаю. Это затея — страшная глупость. Или еще раз повторить?» «Ну что ж, так и быть», — вздохнул Гийом с тем величайшим небрежением, которое он испытывал ко всему, что противоречило его мнению. «Пусть будет глупость, согласно вашим взглядам». «Мои взгляды ничем не хуже ваших, господин барон де Карен», ответил ему отец уже в гневе. «Я еще могу извинить дурацкий энтузиазм графа ДМ. Он всего-навсего жалкий дворянчик, воображающий, что станет более могущественным владыкой от того, что обладающие правом голоса не пойдут на выборы». «Но ты! Неужели ты думаешь, что Франция истерпит эту оплеуху, не вернув ее старицей?» «Франция! Фи! Франция!» присвистнул от презрения Гийом. «Какая Франция, батенька, о чем вы говорите? Что это такое, Франция? Разве она состоит из 50 тысяч выборщиков-недоумков и двух сотен наглецов-депутатов? Франция промолчит и правильно сделает». «Она не будет молчать, господин барон!» вскричал господин Карен в порыве бурного гнева. Никогда при мне он не обращался так с собственным сыном. Эти пятьдесят тысяч недоумков и две сотни наглецов есть не что иное, как цвет нации. Зарубите это на своем сиятельном носу, господин барон, и он не простит пощечины ради касты, которая выставила вас за дверь, сын мой, господин Гийом Карен. Я не предам дело короля из-за хамства нескольких его подданных. Что ж, тем лучше для тебя какой-то запас величия душа твоя сохранила. Но не все так думают, ручаюсь. Я лично убежденный рейлист. Я не забыл, как ничтожный тиран Бонапарта хотел отдать меня под трибунал за поставки в 1813 году. И если бы не приход союзных армий, пришлось бы мне поплясать перед судьями и моим миллионам также. Наконец, я рейлист душой и сердцем. Но я рейлист по отношению к его величеству. Они к туче эмигрантов, пришедший за ним и пожирающий все, словно саранча. «Унехотнили все имущество? возразил Гийом. которое тебя и кормит сейчас, продолжал папаша Карен. Ко всему прочему, видишь ли, я ненавижу дворян. Ненависть эта у меня в крови, точно так же, как в твоей любовь к знатной породе. Ты мой сын, хочу в это верить, но ты не похож на меня. И слава Богу! Яростно прошипел Гийом. «Да ты знаешь, откуда ты взялся? Отец осторожней нас могут услышать. Да мне это что? Мне ли краснеть из-за своего рождения?» И господин Карен продолжал кричать, побагровев от благородного гнева. «Мой отец был плотником, а мать торговала рыбой. Они сколотили кое-какой капитал, это верно. Я продолжил их дело и горжусь этим» и я не потерплю, чтобы стая голодных придворных псов путалась у меня под ногами. «Да ведь речь идет совсем не о том, отец», успокоительно произнес мой муж, встревоженный неистовостью господина Карена, но «ну о мерах, вызванных государственной необходимостью, что является и правом, и долгом его величества. «Не смеши. Неужели вы думаете, что если одна умная министерская голова предварила указ тяжеловесной и иезуитской речью, то это убедит выборщиков безропотно лишиться своих законных прав, что можно одним росчерком пера отнять свободу слова у прессы, не разъярив при этом народ? Народ? Народу-то что? Что ему свобода выборов, если он в них не участвует? Что ему свобода прессы, если он грамоте не обучен? Ты вызываешь у меня жалость, бедненький мой сыночек. Я прекрасно знаю, что простолюдины не участвуют в выборах». Но выбор есть у буржуазии, которой они доверяют. Еще более заносчивы, чем дворянство. Да, но буржуане дворяне, и они с работягами одного разночинного замеса. В 89 у них было одно общее дело, и вы опять объединили их, вернув общих врагов – дворянство и духовенство. Вы, конечно, великие политики на бумаге, господа образованные сегодняшнего дня, но вы не знаете народа. Вы не считаетесь ни с его ненавистью, ни с памятью, ни с опасениями. Но при чем тут дворянство и духовенство? Речь ведь совсем о другом, о королевской власти. Ну и что ей нужно, королевской власти? Ей нужно уважение, почет. вековое королевство не хочет быть холопом мятежного парламента, которому отруду неделя. Ну да, понятно. Вы совсем сошли с ума. «Разве может существовать парламент, который через неделю согласится, чтобы его не было? Да ты первый, если будешь там, куда так хочешь попасть. Неужели безропотно дашь себя вышвырнуть за дверь, только потому что придерживаешься мнения отличного от правительственного?» «Ах, палата перов — это совсем другое дело. Вот где истинная элита нации. Хорошая элита, если ты чуть не стал ее частью, но отец...» Будьте покойны, Бурбонов еще раз спустит с лестницы и по делам. Это мы еще посмотрим, и смотреть нечего. Завтра же в Париже вспыхнет восстание. Вы полагаете, бедный мой батюшка, что на дворе все еще девяносто третий год? Я верю своим чувствам, дорогой. Когда я прочитал «Монитор», я почувствовал, как полыхнуло мое сердце, будто мне плюнули в самую душу. Я еще не совсем осознал свои чувства, но был уже в ярости. «А я сделан с того же теста, что и народ. Так что увидишь, что будет завтра». Дискуссия продолжалась еще долго в том же духе, и хотя ни один из спорщиков не смог переубедить другого, я молчаливо поддерживала Карена-старшего. Я верила в охвативший его инстинктивный гнев, раздумывая о том, каким же страшным он должен быть среди народных масс, не имеющих, как господин Карен, финансовых или клановых расчетов, чтобы не поддаться первому порыву. Упрямство же моего супруга, как это бывает с крайне самонадеянными людьми, лишь разгорелось при виде столь упорного противодействия. В ответ на предположение отца о возможности каких-то народных возмущений он только презрительно скривил губы. «Одна рота королевских гвардейцев с плетьми и с будет покончена». Затем, когда он увидел что Черни хватило трех дней, чтобы развалить 14-вековое королевство, он нисколько не изменил своей неистовой самоуверенности. Не желая признать, что предложенные им меры ошибочны, он свалил вину на исполнителей, говоря, что еще пара верных полков решила бы в Париже все проблемы. Он немного унялся только после того, как газеты принесли известие о возведении на престол Луи Филиппа и принятии Новой Хартии. Вот здесь ты, Эдуард, и началась для меня новая полоса несчастий, которые я не опасаюсь доверить вашей столь честной душе. Вам, видимо, покажется странным, не правда ли, что женщина подвергается новым пыткам из-за одной статьи политической конституции ее страны? Новая хартия, принятая обеими палатами и одобренная королем, говорила, в частности, что в течение года будет принят закон окончательно регулирующий порядок наследования перского титула. Пожар, разгоревшийся в сердце Гийома при этом известии, был поистине ужасен. Папаша Карен с удовольствием раздувал его, всячески высмеивая сына, боявшегося потерять надежду всей своей жизни. Как вы понимаете, в такой ситуации именно я принимала на себя ответный удар свирепевшего с каждым днем Гийома и грубые колкости его отца. Я не стану пересказывать вам происходившие в связи с этим омерзительные все более и более жестокие сцены. Лишняя боль ни к чему в моих воспоминаниях. Прошло какое-то время. Гиом получил, но не показал мне несколько писем от моего батюшки. Господин Каренс ездил в Париж и вернулся. Батюшка, покинув экса, приехал в наше поместье. Он по-настоящему страдал. Для него политические пристрастия являлись вопросом веры и верность Бурбонам целой религии. По прибытии он сразу же объявил о своем намерении последовать за королем в изгнание. «Мы поговорим завтра», — ответил ему Гийом более участливым, чем обычно тоном. «Для начала вам необходимо отдохнуть». Наступил вечер, и когда я вернулась к себе, зашел Гийом. Тщательно прикрыв двери, он сказал, что хочет переговорить со мной о чем-то крайне важном. Обнаружив мое величайшее удивление по этому поводу, он счел нужным уверить меня по своему обыкновению в значительности того, что ожидает от меня. «Не пугайтесь», — предупредил меня Гийом. «Речь не идет о каком-то необычном поручении. Я хочу только, чтобы вы взяли на себя труд убедить вашего батюшку не уезжать из страны. Его отъезд, как я думаю, немало вас и печалит, и хотя бы поэтому вы должны найти веские аргументы, которые заставят господина Девуклуа отказаться от своего намерения. «Я подчеркну мою печаль и возложу надежду на отцовскую нежность, которая избавит нас от разлуки». «Отлично сказано», — поддакнул Гийом. «Уверьте его, что и вы, и я придем в глубочайшее отчаяние». «Благодарю, сударь, что вы разделяете мои чувства», — ответила я мужу. «И раз уж вы так рассчитываете на меня в этом деле, то, по-моему, есть и другие доводы» которые я могла бы привести. Например, Гийом изучающе посмотрел на меня и уселся рядом. «Не знаю, стоит ли вам говорить, Эдуард, но в тот момент передо мной забрежила надежда хоть в какой-то мере разрушить нелестные мнения Гийома обо мне, и я постаралась, так сказать, пошире развернуть перед ним доводы, которые вроде бы должны были его заинтересовать. «Мой отец стар», — промолвила я, — «и покинуть Францию в его возрасте...» означало бы согласие умереть на чужбине. Справедливо. Нет никакой необходимости давать бурбонам это последнее свидетельство в преданности. Его жизнь говорит сама за себя. Справедливо, очень справедливо. К тому же он может продемонстрировать свою верность другим, как бы последним актом своей воли. Он может, как поступили уже некоторые, отказаться от присяги новому правительству, положенной ему как перу Франции, и отставкой выказать свой протест. «Я вас умоляю», — откликнулся тут же Гийом. «Не говорите ему ничего подобного». «Почему?» «Почему?» — замялся он. «Да потому, что не затем я на вас женился». «Что вы хотите этим сказать?» «Слушайте, Луиза, попытайтесь понять меня хотя бы раз в жизни». «Это не так уж много, не правда ли?» «Я попробую, сударь, попробую». Только не надо строить из себя жертву, как вы любите. Прошу вас. То, что я сейчас скажу, очень серьезно и важно. Слушайте меня внимательно. Закон об урегулировании порядка наследования перства будет поставлен на обсуждение только через год. Подобным мерам не зря дается отсрочка. Нужно временно успокоение умов. Я считаю, что отмена наследования менее чем вероятно. А если так, то мои права останутся в силе если только ваш отец примет присягу. Как вы понимаете, я не собираюсь приносить их в жертву ради каких бы то ни было отживших свое идеалов. Слишком дорого эти права мне обошлись. Я не могла не согласиться, что в замечании Гийома присутствовал здравый смысл, но было что-то отвратительное во всем, что он говорил. Подлый намек на уплаченную им цену возмутил меня и заставил ответить. Вопросы чести, сударь, решаются каждым человеком самостоятельно. И я не вправе вмешиваться и что-то советовать своему отцу. Ох-ох-ох! Вы в каком романе вычитали столь прекрасную фразу? Хорошо звучит, ничего не скажешь, только совсем не к месту. Я желаю, слышите, желаю, чтобы вы убедили господина Девакуа принять присягу. Я не могу взяться за такое поручение. Слушайте, разъярился Гиом. Ваш отец примет присягу, как только я захочу. Но мне не подобает самому побуждать его к такому решению. Нужно, чтобы именно вы внушили ему эту мысль. Мне претят насильственные решения, но ваш отказ вынудит меня. Насилие? Вы угрожаете насилием моему отцу, — вскрикнула я. Да как вы смеете, сударь? Не нужно трагедии, прошу вас». «Вы хотите избавить меня от удовольствия устроить призабавную сцену вашему папеньке? Да или нет? Идите. Я предупредил его, что вы желаете переговорить с ним наедине. Он ждет. И поскольку вы, оказывается, умеете говорить красиво, то у меня на готове есть одна фраза. А именно он дал за вами единственное преданное – право на наследование перства». И как человек чести, он должен любыми средствами, какие только в его власти, оставить его за мной. Любыми, кроме клятвы преступления. строптивые овца! Так вам мало?» — заорал Гийом в бешенстве. «Так вы отказываетесь? Примите во внимание, я терпеть не могу скандалы и крики. Но если нужно, я готов и тогда, но вы пойдете». Если первая угроза Гийома в отношении отца мало меня встревожила, то последние слова он произнес поистине ужасающим тоном. Скрывая испуг, я ответила. «Мой отказ, верно, не так уж важен. Вы должны понимать, что даже если я сделаю то, что вы требуете, все окажется совершенно бесполезным. Посмотрим». «Ну, раз вы так настаиваете, — покорилась я, — то завтра я попытаюсь. Сегодня же. Хорошо, позже. «Я только с мыслями соберусь». «Немедленно, Боже правый! Раз я говорю, значит, так надо. Пойдемте. Я провожу вас до двери его спальни, и не забудьте, вы должны преуспеть иначе». Совершенно убитый от сознания собственного бессилия и полагая, что моя уступчивость остудит Гийома, я поплелась-таки за мужем, дабы избавить батюшку от обещанного грязного скандала. Супруг проводил меня до двери отцовской спальни и знаком приказал войти.